Для души северянки покорной И ненадобно лучшей из пищ. Брось ей в небо, как рыбам подкормку кормку, Монастырскую горсточку птиц.